Портал аудиокниги.club представляет. Джордж Мартин. Герой. Город умер, и пламя пожаров окрасило в алые тона серо-зелёное небо над ним. Он умирал долго. Сопротивление продолжалось почти неделю, и время от времени на улицах шли жестокие сражения. Но в конце концов Захватчики разбили защитников, так же как одержали верх над многими другими в прошлом. Они воевали и побеждали под лазурными небесами и под оспещеренными золотистыми вспышками и под чернильно черными. Первыми ударно нанесли парни из метео службы, в то время как главные силы находились в сотнях миль к востоку. Бури и грозы сменили друг друга, день и ночь метались по улицам города. Мешали защитникам строить оборонные сооружения, воздействовали на боевой дух горожан. Подойдя к городу, захватчики спустили на него ревунов. Несмолкаемый пронзительный вой заполнил улицы и деморализовал. Несмолкаемый пронзительный вой заполнил улицы и деморализованное население попряталось в своих домах. А потом в дело вступили основные силы и сбросили бомбы, начиненные вирусом чумы, что принес западный ветер. Но даже и тогда жители пытались оказать захватчикам сопротивление. Прячась за своими защитными укреплениями, которые кольцом охватили город, оставшиеся в живых горожане обстреляли врага из ядерного оружия, и им даже удалось уничтожить целый полк, чьи защитные экраны не выдержали перегрузки во время неожиданной атаки. Впрочем, это был всего лишь жалкий жест отчаяния. Зажигательные снаряды дождём посыпались на город, и огромные тучи злотного газа нависли над долиной. Прячась в этих тучах, в наступление пошла армия земного экспедиционного корпуса и смела последние защитные рубежи местных жителей. Каган хмуро разглядывал помятый пластовидный шлем, валявшийся у его ног, и проклинал своё везение. Простая зачистка, подумал он. Обычная, рутинная операция, а его обстрелял тщательно замаскированный автоматический ядерный перехватчик. Проклятие! Он чудом не пострадал, но ударная волна повредила его на бедренные ракеты и сбила в богом забытые ущелье, расположенное к востоку от города. Легкий боевой шлем из пластоида принял на себя основной удар. Каген присел на корточки и взял в руки помятый шлем. Коммуникатор, работавший на длинных волнах, и всё сенсорное оборудование вышло из строя. Оставшись без ракет, он стал глухим, немым и полуслепым. В общем, настоящий инвалид. Каген снова выругался. Неожиданно его внимание привлекло мимолётное движение на вершине неглубокого ущелья, а в следующее мгновение он увидел пятерых дикарей, вооружённых автоматами со спусковыми крючками, требующими лишь лёгкого нажатия пальцем. Растянувшись в линию и контролируя Кагена справа и слева, они держали его под прицелом. Один из них начал говорить. Он не закончил свою речь, и ещё секунду назад акустический пистолет Кагена лежал у его ног, но уже в следующее мгновение, словно по мановению волшебной палочки, оказался в руке. Пять человек склонны поддаться сомнениям, один нет. Пальцы Дикарея не успели нажать на спусковые крючки. Каген не колебался. Каген не терял времени попусту. Каген не думал. Каген убивал. Его пистолет издал громкий, пронзительный вопль, и командир вражеского отряда вздрогнул, когда невидимый луч концентрированного звука, передаваемого на высоких частотах, вонзился в его тело. А в следующее мгновение его плоть начала превращаться в жидкость. К этому моменту оружие Кагена успело поразить ещё двоих неприятелей. Автомат одного из двух оставшихся в живых декарей наконец начал стрелять, и на Кагена обрушился дождь из пуль. Он резко отскочил вправо и сердито фыркнул, почувствовав, как пули ударяют в боевой скафандр. Затем он навел свой пистолет на следующую цель, но случайный выстрел выбил его из руки Кагена. Каген, не колеблясь и не теряя ни минуты, легко запрыгнул на вершину ущелья и оказался рядом с одним из солдат. Тот на секунду замер на месте. Но потом сумел справиться с собой и поднял автомат. Этой короткой секунды Кагину хватило, чтобы, воспользовавшись инерцией, вдавить правой рукой приклад автомата в лицо врага, а левой, наделённой силой в 1500 фунтов, нанести удар под грудину. Затем, схватив труп дикаря, он швырнул его в последнего оставшегося в живых неприятеля, который прекратил стрелять в тот момент, когда между ним и Кагиным оказалось тело его товарища. Он быстро отступил назад, снова поднял автоматы и открыл огонь. И тогда Каген его настиг. Он почувствовал мимолётную вспышку боли, когда пуля ударила ему в високу, оставив там большой синяк. Не обращая на это внимания, он нанёс врагу удар ребром ладони по горлу. Тот упал и остался лежать на земле. Каген быстро развернулся в поисках следующего врага. Он был один. Тогда он наклонился И морщится тут от вращение, вытер кровь с руки о форму одного из дикарей. Далековато придётся топать до лагеря, подумал он и рассеянно бросил испачканную кровью тряпку на землю. Да, сегодня явно не его день. Он мрачно фыркнул, затем снова спустился в ущелье, чтобы забрать свой пистолет и шлем. На горизонте горел город. Весёлый голос Рагелли довольно громко звучал из коротковолнового коммуникатора, который Каген зажал в кулаке. "Так это ты, Каген?" смеясь, проговорил он. В то время подал сигнал. "Мои сенсоры начали улавливать по тустороне присутствие, и ещё немного, и я расстрелял бы тебя из акустика." "Мой новый шлем вышел из строя, а с ним и сенсоры," ответил Каген. "Довольно трудно оценить расстояние, длинноволновый коммуникатор тоже не работает." Начальство интересовалось, что с тобой случилось, перебил его Рагелли. Они даже слегка острухнули, но я знал, что ты рано или поздно объявишься. Естественно, сказал Каген. Один из их земляных червей повредил мои ракеты, так что на дорогу назад ушло некоторое время, но я уже совсем рядом. Он выбрался из кратера, где прятался, так чтобы его смог разглядеть часовой, стоявший вдали. Он двигался очень медленно и осторожно. Рагелли, чья фигура чётко выделялась на фоне заграждения, также медленно поднял серебристо-серую руку в приветствии. Он был полностью экипирован в дюраллевый боевой скафандр, рядом с которым снаряжение Кадена казалось сделанным из папиросной бумаги. Да и сидел он за рычагами, управляющими батареей акустических пушек. Его окружало облако излучения защитных экранов, превращая массивную фигуру в едва различимую тень. Гаген помогал ему рукой и длинными уверенными шагами начал сокращать расстояние между ними. Он остановился перед барьером у подножья батареи Рагелли. "Вид у тебя довольно потрёпанный", заявил Рагелли, разглядывая его из запластовидного визора, в который были вмонтированы дополнительные сенсорные устройства. "Это лёгкое обмундирование ни капельки не защищает. Тебя пристрелит любой пренёк с детской пугалкой в руках". Каген рассмеялся. Зато мне легко передвигаться. В своём обезьяньем костюмчике ты легко отразишь любое нападение штурмового отряда, но хотел бы я на тебя посмотреть, если бы пришлось пойти в наступление, приятель. А оборона не выигрывает воин. Твоя победа, заявил Рагелли. Знаешь, мне до смерти надоело стоять на часах. Тоска зелёная. Он нажал на кнопку на панели управления. Часть барьера отключилась. И Каген быстро прошёл внутрь. В следующее мгновение барьер снова был на месте. Каген направился к баракам своего отделения. Дверь автоматически скользнула в сторону, когда он подошёл, и он с облегчением переступил порог. Как хорошо снова вернуться домой и почувствовать нормальный вес. От гравитационных дыр через некоторое время у него начинала кружиться голова. В бараках искусственным образом поддерживалась нормальная гравитация Веллингтона. в два раза превосходившее земную. Стоило дорого, но военное начальство твердило, что удобство солдат превыше всего. Каген снял обмундирование в помещении для дежурных экипажей и бросил в контейнер для обработки. Затем направился в свою крошечную каюту, где растянулся на койке, потянувшись к простому металлическому столику, стоявшему возле кровати. Каген резким движением выдвинул ящик и достал из него толстенькую зеленоватую капсулу. Он быстро её проглотил и дожидаясь, когда она начнёт действовать, откинулся на кровати, стараясь расслабиться. Каген знал, что правила запрещают синтестимы между приёмами пищи, но никто особенно не следил за их соблюдением. Как и большинство солдат десантных войск, он практически постоянно глотал их, чтобы сохранять скорость реакций и выносливость. Несколько минут спустя, когда он сладко спал, ожил коммуникатор, установленный на стенде над его койкой. Каген! Каген сразу проснулся и резко сел. "Слушаю", ответил он. "Немедленно явитись к майору Грейди". Каген широко ухмыльнулся. Начальство быстро отреагировало на его просьбу, подумал он. Причём его вызывает офицер высшего состава. Он быстро оделся в свободный рабочий комбинезон и зашагал по коридорам базы. Комнаты офицеров командного состава находились в самом центре аванпоста. Ярко освещённое трёхэтажное здание, окутанное сверху защитным полем и окружённое часовыми в боевом снаряжении. Один из них узнал Кагина, и его тут же пропустили внутрь. Сразу за дверью он остановился, чтобы сканеры смогли проверить его на наличие оружия. Дисентанником, разумеется, не разрешалось являться с оружием к высшим офицерам. Если бы у него имелся акустический пистолет, во всём здании тут же сработала бы сигнализация, а фиксирующие лучи из проекторов, скрытых в стенах и на потолке, мгновенно захватили бы его в надёжные тиски. Каген благополучно прошёл проверку и зашагал дальше по длинному коридору в сторону кабинета майора Грейди. Он проделал примерно треть пути. Когда его запястье жестко обхватило первая пара лучей, он дернулся в тот момент, когда почувствовал невидимое прикосновение. Однако они продал жале его удерживать. Лучи активировались в тот момент, когда он вступил в коридор. Каген тихонько выругался и заставил себя побороть импульсивное желание высвободиться. Он терпеть не мог беспомощности, на которую его обрекали фиксирующие лучи. Но так и были правила, если ты хотел поговорить с кем-нибудь из высших офицеров. Перед ним открылась дверь, и он вошёл внутрь. На него тут же набросилось сразу несколько лучей, которые полностью лишили его способности двигаться. Парочка из них слегка сдвинулась, и в результате Каген замер по стойке смирно, хотя все его мышцы отчаянно протестовали. Майор Карл Грейди сидел и что-то писал за заваленным бумагами деревянным столом, который стоял недалеко от двери. Около его локтя высилась огромная стопка бумаг, придавленных старым лазерным пистолетом, который выполнял роль прес-папье. Кагин узнал лазер. Он был своего рода наследством, которое передавалось из поколения в поколение в семье Грейди. Поговаривали, что какой-то его предок сражался с этим пистолетом на земле ещё во времена Огненных воинов. В самом начале 21 века, несмотря на возраст, он находился в рабочем состоянии. Прошло несколько минут, прежде чем Грейди положил ручку и посмотрел на Кагина. Он был необычно молод для офицера высшего ранга, но из-за непослушных седых волос казался старше. Как и все офицеры командного состава, он родился на земле, был довольно хрупким на вид и не мог похвастаться быстрыми реакциями. В особенности по сравнению с десантниками, выходцами из густо населенных военных миров с низкой гравитацией Вэллингтона и Роммеля. Доложите о своём прибытии, отрывисто приказал Грейди, и на его лице, как и всегда, застыло скучающее выражение. Старший офицер Джон Каген, штурмовой отряд, земной экспедиционный корпус. Грейди кивнул, он явно не слушал. Затем он открыл один из ящиков стола и достал листок бумаги. Каген начал он и принялся вертеть в руках бумагу. "Думаю, вам известно, почему вас вызвали". Он постучал пальцем по листку. "Что это означает?" "То, что там написано, майор", ответил Каген и попытался перенести вес на другую ногу, но лучи крепко удерживали его на месте. Грейди заметил это и нетерпеливо махнул рукой. "Вольно", приказал он, и большинство лучей отключилось. предоставив Кагину возможность двигаться, хотя и в два раза медленнее, чем обычно. Он облегченно пошевелил руками и ухмыльнулся. Срок моего контракта истекает через две недели, майор. Я не намерен заключать новый, поэтому я попросил отправить меня на землю. Вот и все. Брови Грейди на мгновение приподнялись, однако лицо по-прежнему оставалось скучающим. Так вот в чем дело, проговорил он. Вы прослужили почти 20 лет, Каген. С чего это вдруг вы решили подать в отставку? Боюсь, я не понимаю. Не знаю, пожав плечами, ответил Каген. Я старею. Может быть, я устал от походной жизни. Мне стало скучно завоёвывать одну кучу дерьма за другой. Хочется чего-то другого, волнующего. Грейди кивнул. Понятно. Но я с вами не согласен, Каген. Его голос звучал мягко и спокойно. Мне представляется, что вы недооцениваете экспедиционный корпус. Впереди нас ждут очень волнующие события. Он откинулся на спинку стула и принялся играть с карандашом, который взял со стола. Я вам кое-что скажу, Каген. Вам известно, что вот уже 3 десятилетия мы находимся в состоянии войны с империей Хранган. До нынешнего момента прямые столкновения между нами случались нечасто. Знаете почему? Естественно, сказал Каген. Грейди проигнорировал его ответ. Я скажу вам почему, продолжал он. До сих пор мы и они пытались укрепить свои позиции путём захвата маленьких миров, находящихся в пограничных регионах. Те самые кучи дерьма, как вы их назвали. Однако эти кучи дерьма имеют огромное значение. Они нужны нам для баз. У них есть сырьё, полезные ископаемые, промышленный потенциал и рабочая сила. Вот почему мы стараемся минимизировать урон во время наших кампаний, и вот почему мы прибегаем к психологическим методам ведения войны, используем, например, ревунов, чтобы перед атакой напугать как можно больше дикореи и тем самым сохранить целость и рабочую силу. Я знаю, перебил его Каген с присущей ему резкостью Велингтонцы. Но из чего из всего этого следует? Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции. Грейджи оторвал глаза от карандаша. "Нет, не для этого", сказал он. "Не для того, чтобы выслушивать лекции. Но вот что я вам скажу, Каген. Предварительные игры закончены. Пришло время решительных действий. Осталось всего несколько ничейных миров. Уже очень скоро мы вступим в прямую конфронтацию с армией Хрангана. Примерно через год мы атакуем их бараки". Майор выжидательно посмотрел на Кагена. Когда ответа не последовало, на его лице промелькнуло удивление, и он снова наклонился вперёд. "Вы что, не понимаете, Каген?" спросил он. "Каких ещё волнующих удовольствий вы хотите? Вам больше не придётся сражаться с жалкими гражданскими, напялившими на себя форму и взявшими в руки примитивные реактивные ружья и грязное ядерное оружие. Хрангане это настоящий враг, как и мы. Они на протяжении многих поколений создавали профессиональную армию" Они солдаты по рождению и воспитанию, и очень хорошие солдаты. Кроме того, у них есть защитные экраны и современное оружие. Иными словами, враг сразиться с которым настоящее испытание. Может быть, с сомнением произнес Каген. Но я имел в виду другие удовольствия. Я старею. Я заметил, что в последнее время мои реакции стали не такими, как раньше. Даже Синто Стим не компенсирует мои скорости. Грейди покачал головой. У вас самый лучший послужной список во всём экспедиционном корпусе, Каген. Вы дважды получили Звёздный крест и три раза Орден Мирового Конгресса. Каждая станция на Земле передавала отчёт о том, как вы спасли разведывательный отряд на Торего. Почему вы вдруг усомнились в собственной эффективности? Люди вроде вас будут нам очень нужны в войне с Хранганами. Оставайтесь в армии. Нет, решительно ответил Каген. В правилах говорится, что после двадцати лет службы каждый из нас имеет право на пенсию, а мои награды принесли мне хорошие и премиальные. Пришла пора получить от них удовольствие. Он широко ухмыльнулся. Вы правы, меня на земле наверняка знают. Думаю, с моей репутацией я сумею неплохо повеселиться. Грейди нахмурился и принялся барабанить пальцами по столу. Я знаю, что гласят правила, Каген. На в действительности никто никогда не уходит в отставку, и вам должно быть это известно. Многие солдаты предпочитают оставаться в армии. Такова их работа. Ведь именно для этого и существуют военные миры. По правде говоря, мне на это плевать, майор, ответил Каген. Я знаю правила, и то, что имею право уйти в отставку и получить полную пенсию, и вы не можете мне помешать. Грейди задумался над его словами. Хорошо, сказал он после длинной паузы. Давайте вести себя как разумные люди. Вы уйдёте в отставку на полную пенсию и с сохранением всех премиальных. Мы поселим вас на Веллингтонне в собственном доме или на Роммиле, если захотите. Мы сделаем вас командиром юношеских отрядов, и вы сможете сами выбирать возрастную группу, или директором тренировочного лагеря. С вашими заслугами вы получите отличную должность. Нет, твёрдо проговорил Каген. Не Веллингтон, не Рอมмель, только земля. Но почему? Вы родились и выросли на Веллингтоне? Если я не ошибаюсь, в одном из горных бараков вы же никогда не видели земли. Совершенно верно, ответил Каген. Но я видел её в лагерных телепередачах и в кино. Мне понравилось. В последнее время я много читал про землю и теперь решил собственными глазами на неё посмотреть. Он помолчал, а потом снова ухмыльнулся. Давайте скажем так. Я хочу увидеть, что ради чего я сражался. Грейди недовольно нахмурился. Я с земли, Каген, сказал он. Вам она не понравится. Вы будете чувствовать себя там неуютно. Гравитация слишком низкая, и нет бараков с искусственной гравитацией, в которых можно укрыться. Употребление синто стима строго запрещено законом. Однако тем, кто родился на военных мирах, он необходим. Так что вам придётся платить за предельные деньги, чтобы его добыть. Кроме того, жители Земли не проходят тренировку на повышение скорости реакции, а не другие. Возвращайтесь на Веллингтон. Там вы будете среди своих. Возможно, это одна из причин, по которой я хочу отправиться на Землю, угрюмо заявил Каген. На Веллингтоне я буду одним из сотен ветеранов. Проклятье, все десантники, которые уходят в отставку, стремятся попасть назад в свои бараки. Но на Земле я буду знаменитостью. Я буду самым быстрым и самым сильным парнем на целой планете. Это дорогого стоит. Грейди начал волноваться. А как насчёт гравитации? спросил он. И синтестима. Через некоторое время я привыкну, это не проблема. О безумной скорости и выносливости мне больше будут не нужны. Думаю, я смогу отказаться от синтестимы. Грейди провёл рукой по растрёпанным волосам. И с сомнением покачал головой. Наступило долгое напряженное молчание. Затем он наклонился над своим столом. Неожиданно его руками тнулось к пистолету. Каген среагировал мгновенно, хотя его движения и замедлили те лучи, что продолжали его удерживать. Его пальцы с силой сжались на запястье старшего офицера. В следующую секунду он замер на месте. Лучи охватили его со всех сторон, а потом грубо швырнули на пол. Грейди, чья рука замерла на полпути к оружию, откинулся на спинку стула. На его бледном лице застыло потрясение. Затем он поднял руку и лучи немного ослабили хватку. Каген медленно поднялся на ноги. Вот видите, Каген, сказал Грейди. Эта маленькая проверка доказывает, что вы в прекрасной форме. Вы бы без проблем добрались до меня, если бы ваши движения не замедлили фиксирующие лучи. Повторяю, Нам необходимы люди с вашей подготовкой и опытом. Вы нужны нам в войне с Хранганами. Оставайтесь в армии. В холодных голубых глазах Кагины полыхала ярость. Пусть Хрангане катятся ко всем чертям, ответил он. Я не останусь в армии, и никакие ваши дурацкие штучки не заставят меня передумать. Я лечу на землю. Вы не можете мне помешать. Грейдис спрятал лицо в руках и вздохнул. Хорошо, Каген, сказал он наконец. Ваша победа. Я передам вашу просьбу по инстанции. Потом он ещё раз поднял голову, и в его тёмных глазах неожиданно появилось смущённое выражение. Вы были великим солдатом, Каген. Нам будет не хватать вас. Повторяю, вы пожалеете о своём решении. Вы уверены, что не хотите изменить его? Абсолютно, рявкнул Каген. Странное выражение также неожиданно исчезло из глаз Грейди, и лицо снова превратилось в равнодушную маску. "Прекрасно", холодно проговорил он. "Можете быть свободны". Лучи продолжали удерживать Каген, когда он повернулся к двери и довели его до самого выхода из здания. "Ты готов, Каген?", спросил Рагелли, который стоял, прислонившись к дверному косяку. Каген взял маленькую дорожную сумку и обвел последним взглядом свою комнатушку, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь. Он не забыл. Его жилище опустело. Думаю, да, ответил он и шагнул за порог. Раггелли надел пластоидный шлем, который держал под мышкой, и поспешил в догонку за Кагеном, который быстро зашагал по коридору. Кажется, все, сказал он, догнав приятеля. Да, ответил Каген. Через неделю я буду наслаждаться жизнью на земле, а ты лелееть мозоли на заднице, которые получишь, сидя в своём дюролоевом костюмчике, Рагелли рассмеялся. "Может быть", сказал он. "Но да я всё равно считаю, что ты спятил, решив отправиться на землю, когда мог бы командовать целым тренировочным лагерем на Веллингтоне, принимая во внимание тот факт, что ты решил уйти на пенсию, что само по себе безумие". Дверь бараков скользнула в сторону, и они вышли наружу. Причём Рагелли продолжал рассуждать. Второй часовой встал по другую сторону от Кагена. Как и Рагелли, он был в лёгком боевом обмундировании. Сам Каген надел белую парадную форму с золотой отделкой. Церемониальный лазер, деактивированный, висел у него на боку в чёрной кожаной кобуре. Дополняли наряд чёрные кожаные сапоги и блестящий стальной шлем. Ослепительно голубые нашивки на погонах указывали на чин старшего офицера. Медали тихонько позвякивали на ходу. Весь третий штурмовой отряд Кагина стоял по стойке смирно на взлётном поле, расположенном за бараком, чтобы торжественно проводить его в отставку. Рядом с трапом, ведущим на шаттл, замерли офицеры высшего командного состава, окружённые защитными экранами. Майор Грейди выступил на шаг вперёд, Скучающие выражения на его лице слегка скрывали силовые экраны. В сопровождении двух часовых Каген, ухмыляясь, медленно прошел по асфальтовой дорожке. Над полем плыла тихая музыка, и Каген узнал боевой гимн экспедиционного корпуса и Веллингтона. У основания тропы он остановился и оглянулся. Его отряд по команде одного из высших офицеров одновременно отдал ему честь и стоял, не шевелясь, пока он не ответил на приветствие. Затем один из офицеров выступил вперёд и протянул ему документы, подтверждающие отставку. Засунув их за пояс, Каген быстро помахал рукой Рагелли и поспешил вверх по трапу, который медленно поднялся у него за спиной. Внутри корабля его коротким кивком поприветствовал один из членов команды. "Для вас приготовлена специальная каюта", сказал он. "Следуйте за мной. Наше путешествие займёт всего 15 минут". Затем мы переведём вас на звёздный корабль, который доставит вас на землю. Каген кивнул и последовал за членом команды в свою каюту. Она оказалась скромной пустой комнатой, отделанной дюралоевыми пластинами. Огромный экран занимал всю стену. Напротив него стояла койка с ускорителем. Оказавшись в одиночестве, Каген растянулся на койке, надев свой шлем на держатель, расположенный сбоку. Фиксирующие лучи мягко прижали его к койке, чтобы не возникло никаких неприятностей при старте. Через несколько минут откуда-то из брюха корабля послышалось глухое рычание, и Каген почувствовал, как гравитация увеличилась и прижала его к койке, когда корабль поднялся в воздух. Экран ожил, и на нём появилось изображение постепенно уменьшающейся планеты, оставшейся внизу. Когда они вышли на орбиту, экран погас. Как он попытался сесть, но обнаружил, что не может пошевелиться. Фиксирующие лучи прочно приковали его к койке. Он нахмурился. Когда корабль находится на орбите, нет никакой необходимости лежать на койке. Какой-то идиот забыл отключить лучи. Эй! крикнул он, решив, что где-то в комнате обязательно должен быть коммуникатор. Лучи продолжают меня удерживать. Ослабьте их, а то я не могу двинуться с места. Никакого ответа. Он попытался вы свободиться и давление усилилось. Проклятые штуки начали врезаться в тело. Видимо, какой-то болван не в ту сторону повернул рычаг. Каген тихонько выругался. Нет, крикнул он. Лучи придавили меня еще сильнее. Вы делаете что-то не то. Однако давление продолжало нарастать и он почувствовал, как его тело начали сжимать новые лучи, которые окутали его тело словно невидимое одеяло. Ему стало больно. Идиоты! Зарал он. Кретины! Выключите лучи, придурки! Окончательно расверпев и отчаянно ругаясь, он попытался высвободиться, но даже тренированный и навелен ктонему скулы не в состоянии справиться с фиксирующими лучами. Кагина наверство прижало к койке. Один из лучей был направлен на его нагрудный карман и силой вдавил звездный крест в тело Кагина. Острый конец медали располосовал форму, и Каген увидел красное пятно, которое начало медленно расползаться по белому кителю. Давление продолжало увеличиваться, и Каген побледнел от боли, стараясь освободиться от невидимых оков. Ничего не получалось. Его тело окутывали всё новые и новые лучи, которые сжимали его с невероятной силой. "Прекратите!" прохрипел Каген. Ублюдки, я разорву вас на части, когда выберусь отсюда. Вы же меня убиваете, будьте вы все прокляты. Неожиданно он услышал резкий хруст. Сломалась какая-то кость, не выдержав давления, и Каген почувствовал резкую боль в правом запястье. Через минуту снова раздался хруст. Прекратите! пронзительно выкрикнул он. Вы меня убиваете, проклятие! Вы убиваете меня! И вдруг он понял, что так и есть. Грейди Хмуро посмотрел на своего адъютанта, который вошел в его кабинет. Но что случилось? Адъютант, молодой землянин, который проходил подготовку для получения звания высшего офицера, деловито отдал ему честь. Мы только что получили доклад с шаттла, сэр. Все кончено. Они спрашивают, что делать с телом. "Пусть выбросят в открытый космос", ответил Грейди. "Какая разница?" На его лице мелькнула мимолётная улыбка, когда он покачал головой. "Плохо. Каген был отличным боевым офицером, но, видимо, его психологическая подготовка дала сбой. Нам следует отправить суровый выговор в барак, где он проходил обучение. Хотя странно, что до сих пор мы ничего такого не замечали". Он снова покачал головой. "Земля проговорил он. На мгновение он даже заставил меня предположить, что такое возможно, но когда я проверил его при помощи лазера, я всё понял. Исключено, совершенно исключено. Его слегка передёрнуло, как будто мы добровольно согласимся пустить представителя военного мира на землю, где он сможет свободно делать что ему захочется. И он снова вернулся к своим бумагам. Когда адъютант повернулся, собираясь уйти, Гретис снова поднял голову. И еще, сказал он, не забудьте сообщить на землю, что наш герой погиб в сражении с хранганами, и опишите все по красивее, чтобы за его историю ухватились все средства массовой информации. А также отправьте медали на Вэллингтон для музея в его бараке. Адъютант кивнул, и Грейди вернулся к своей работе. Вид у него был по-прежнему скучающий. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссёр Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году специально для портала audiobooki.clap